и Никитку с собой возниться возьмем. Будет кому из лошадками присмотреть и хозяйством заняться. И прежде его самого спроси, хочет ли он в такую историю влезать, хмыкнул в ответ Егор. Дозволь с вами, Егор Матвеевич. Тут же шагнул вперед кучер. тебе это оно зачем? Обернувшись, удивленно поинтересовался парень. Живешь тут тихо, спокойно, риска никакого. Скучно тут хозяин, сорвав с головы карту, смущенно признался Никита.